Глава двадцать шестая. Вслед за тем столы уставили мясными блюдами. Подали антилоп с рогами, павлинов с перьями, целых баранов, сваренных в сладком вине, верблюжьи и буйволовые окорока, ежей с приправой из рыбьих внутренностей, жареную саранчу и сонь в маринаде. В деревянных чашках из Тамарапании плавали в шафране большие куски жира. Все было залито рассолом, приправлено трюфелями и асофитидой. Гюстав Флобер. Саламбо. День пятый. Но точно я не знал, в голове все смешалось. Помню, что выходил за водой к лужице и сосчитал отметины на каремате. Их было пять. Потянулось нескончаемое ожидание. Я то засыпал, то просыпался. Лежа на карнизе, я со страхом рассматривал свою ладонь. От мизинца до большого пальца по ней шел неглубокий порез. Поверхность камня сбоку от меня была в крови. В моей крови. И на одежду тоже попало несколько капель. А я ничего не помнил. Что все это значит? Я взял камень, сжал его поднес к ладони, но никакого воспоминания об этом движении не возникло. Я что, пытался вскрыть себе вены? Ничего не помню. Ничего. Ничего. Морчась от боли, я повернулся на бок. Жаль, что заснул. А вдруг пок уже приходил. Внизу во мраке стояла наша палатка, словно затерянная посреди зловещей долины. Ветер завывал на разные голоса. И сквозь этот вой пробивались долгие приступы кашля Фарида, бессвязное бормотание Мишеля. В голове пронеслось, значит, пока живы. И это придало мне уверенности. Я даже представить себе не решался, что могу остаться один, без газа, без света, покорно ожидая смерти. Но если уж тому суждено случиться, то я найду способ, способ сократить. Ну, хотя бы вот этим острым камнем. Есть еще и пропасть, к примеру, Просто брошусь в ее мрачную пасть. Пять дней. Я думаю... Нет, я уверен, что послезавтра Франсуазе сделают операцию по трансплантации в Гренобле на высокотехнологической аппаратуре. И рядом с ней будут лучшие специалисты. Химиотерапия и лучевая терапия разрушили ее костный мозг. И теперь она совсем беззащитна. Сейчас ее донор, ее спаситель... Тоже должен быть в клинике. Если все пройдет хорошо, то через 3-4 недели после пересадки Франсуаза снова оживет. Снова сможет бегать и есть фисташковое мороженое. Я привезу и мороженое. Хаген Дасс. Целый Эверест мороженого. И мы уедем далеко-далеко подальше отсюда. Все втроем. С Клэр. У Клэр все хорошо. Я знаю. Зажав в руке, как нож, острый камень, Я снова медленно улегся, стараясь на сей раз не задремать. Но это было так трудно. В глазах все плыло. Зрачки утратили способность адаптироваться. Передо мной плясали какие-то бесформенные предметы. Я вполголоса проговаривал свой список покоренных вершин по континентам. Африка. Килиманджаро. Кения. Рувензори. Азия. Эверест. к 2 Канчен. Канченджанга. Антарктика. Винсон, Эребус. И опять все сначала. Прошло довольно много времени, и тут в мозгу вдруг вспыхнул сигнал. Внизу вдоль стены зацокали когти. Дикий зверь захотел пить.